Индивидуальная эволюция человека 23 сентября 1937 года Каждая обособленная или взятая по отдельности человеческая способность имеет значение не абсолютное, но относительное. Как ум, не просветленный огнями сердца, так и сердце, не поддержанное умом, явления уродливые. Во всем необходимо равновесие. Цель эволюции есть достижение равновесия или гармонии всех способностей и чувств человека. Бедствие нашего времени именно и заключается в установившемся страшном разнобое между умом и сердцем. Если мы имеем перед собой беспредельность, то, конечно, все способности могут развиваться беспредельно. Но, опять-таки, правильное развитие их будет обусловлена равновесием или гармоническим раскрытием всех сил, заложенных в человеке. Синтез есть высшая гармония. Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма. И с каждым новым циклом ступень достижения повышается так манас или высший разум на нашей Земле, получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его покажем мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее потому для нашего круга манас уже достиг апогея своего развития а с нарождением шестой расы вернее с ее утверждением ибо уже немало людей принадлежащих к шестой расе мы вступим в эпоху развития духовного сознания имеющего свое основание в сердце.